Оглядела его. «Да я-то позволю. Только вот вид у тебя в глаза бросаться будешь и привлекать ненужное внимание. Не боишься?» «А ты мне и поможешь. Сопроводи до ближайшей одёжной лавки, а там уж я переоденусь». «А деньги?» «Не волнуйся, хозяйка. Я знаю, что у вас можно продать или заложить драгоценности, так я захватил». «Хорошо», — я медленно кивнула. «Ты один или вас несколько, чьи душ пойдёт?» «Один». «Остальные здесь меня подождут, за лошадьми приглядят». «Ладно». Я внимательно осмотрела гнома, прикидывая, что ему нужно снять с себя, что можно оставить до момента переодевания. «А вы что хотите?» Перевела я взгляд на эльфа. «У меня вопрос личного характера». Он холодно улыбнулся. «И раз уж Герал Рубур потребует некоторого вашего непосредственного участия в его делах, я подожду». «Как скажете». «Ну что ж, гэрл Рубур, пойдем».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 В нашем городе всего первый день. Прибыл из... М -м, Твери. Золото сдашь в ломбард, Тимар тебя отведёт. Дальше сам управишься? Да, я знаю ваш город. Гном кивнул. Вот и хорошо. Тогда пойдём. Вещи оставляй здесь. С оружием в моём мире нельзя ходить. Хорошо, хозяйка. Вот оплата за проход, и тут же на еду моим спутником. Он запустил руку в карман и, вынув тряпичный кошелёк, затянутый верёвочкой, положил его на стол. Меня не будет два-три дня. «Для лошадей у меня ничего нет, я уже говорила. Максимум воды могу предложить». «Ничего, в селе купить овса. Мон, твой сбегает. Тут хватит денег, не переживай». Я, пожав плечами, вопросительно глянула на Тимара и дождалась его согласия. «Прошу за мной». И я через дом вывела гнома в ворота в мой мир. Интересно, что ему нужно на земле? Да и не впервой он туда идёт. А в кошельке, которое он нам оставил, оказалось пятьдесят золотых монет. С ума сойти!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 «Ничего себе!» — я только головой покачала. «А мне чего не сказал?» «Ну...» — снова невнятно протянул он. «Филь, да я не сержусь. Только ты меня предупреждай в следующий раз, ладно? Я, кстати, и не знал что ты выражить можешь». «Да я чуточку совсем, только чтобы хозяйку уберечь». Кот понял, что ругать его не будут, и успокоился. Спрятав золотые подальше, я собралась к эльфу. «Интересно же, что там за личное дело у него?»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 Я удивлённо взглянула на эльфа. «У меня нет её. Это вопрос к водяному». «Знаю», — он кивнул. «Я уже был у него, мы побеседовали. Водяной сообщил, что находится под вашим покровительством и без вашего одобрения воды не даст. А потому я прошу вас сопроводить меня к пруду и дать водяному своё разрешение». «Под моим покровительством», — задумчиво протянула я. «Ох, водяной, надо же, какой хитрый жук!»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 на где вы хотите?» «Может, вы позволите мне войти?» «Это деликатные личные вопросы я не хотел бы обсуждать его здесь». Эльф покосился на отдыхающих в некотором отдалении гномов. «Хорошо, пойдемте выпьем кофе и поговорим». Пока я варила напиток, Элфенор молча сидел за кухонным столом. Надо бы, конечно, гостей в столовой части кофе им поить. Но большой стол у нас до сих пор был занят. Панно, которое мы с Тимом медленно собирали, чтобы приклеить обратно на стену. Так что мы скромно ели за кухонным,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 только издавал какие-то невнятные звуки. «Фили, иди сюда!» Я приглашающе похлопала по коленям, чем тот незамедлительно и воспользовался, примчавшись ко мне стрелой. А то же разорвет фамильяра от любопытства. «Леди Виктория», — заговорил эльф. «Я понимаю, что вы изумлены моим предложением, не ждали его и, вероятно, не верите. Это понятно. Эльфы не женятся на человеческих женщинах. Но, уверяю, я не шучу». «Это я поняла».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 Как уж случилось, что магии я не владею вообще, то есть ни капельки. Это невозможно, леди. Он снисходительно улыбнулся. от Отчего же? Вполне даже возможно. Как вы правильно заметили, я из другого мира, и способностей к магии у меня нет. Леди Виктория, это невозможно хотя бы потому, что вы являетесь хозяйкой перехода. Эльф укоризненно покачал головой. Да, безусловно, в силу того, что у вас кровь и намерян, практически поголовно обделённых магией, Ваши способности весьма м -м, ограничены. Но вы просто не смогли бы открыть переход, если бы не обладали силами хотя бы в небольшом объёме. Вот прямо не знаю, рассказать этому женишку, что я отнюдь не потомок прежней хозяйки этого дома, или пусть пребывает в невидении. И что за способности у меня, о которых я ни сном, не духом? Есть у меня великое подозрение, что если они у меня вдруг и имеются, то в настолько крошечном объёме, что только на открытие перехода и хватило. Но вы не расстраивайтесь. Я, как ваш супруг, смогу оградить вас от проблем и помочь в решении сложных вопросов и проблем, требующих магического вмешательства. Именно для этого меня сюда и направили. Вы позволите?» Он взял браслет и, ожидающий, уставился на мою правую руку. Эм, я быстро спрятала руки под столом, едва не уронив Фильку. «Извините, а вас не смущает, что у нас с вами срок жизни несколько разный?»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 Честь оказала всё такое. Хотя, эльфы они все с приветом, если верить фэнтези. Небось, ещё и пострадавшей стороной себя считает, бедняжечка. На человечке придётся жениться. Как же его отбрить-то? но чтоб вежливо. Мне ещё только вражды с владыкой эльфов не хватало. Я украдкой глянула на собеседника. Да и этого типа во враги тоже не хочется. Я вообще за мир, дружбу, жвачку, если меня не обижают. Простите меня, Лерой Элфенор. Я правильно понимаю, что вы сами отнюдь не в восторге от э необходимости жениться на мне? Я готов к этому браку. Этого вполне достаточно. Он чуть брезгливо скривил уголок куб. Да, точно не в восторге. Бедолага, эк его корёжит. И ведь не попрёшь против собственного правителя и рода. Тоже мне, герой-смертник, на свадьбу несчастного обрекли. Лэройл финор Помялась я, не зная, как бы так вежливо сказать. Я